Второе. Екатерина II сидела за большим письменным столом в своем кабинете, и за день в день занималась она сочинением российской истории. Завидев державина, императрица сняла очки, встала и бросила на него тот орлиный взгляд, от которого всегда казалось выше своего небольшого роста. Как обычно, душа ее была занята военной славой и замыслами политическими. «Ты, Чай, слышал, что турки вновь вооружаются и усиливаются в пограничных с Россией областях?» «Неужто мало им было Рымника, Измаила и Мачина?» — искренне удивился Державин. «Ах!» — не слушая его, продолжала императрица. «Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая и с Индией неосную торговлю». «Да-да, если б я правила 200 лет, то, конечно, вся Европа подвержена была по российскому скипетру. Что там у тебя?» Увы, блистательные политические дела о военных приобретениях, о постройке новых городов и выгодах торговли, которые ее всего более увеселяли, были в руках прочих статс-секретарей, а у Державина оставалось все роду неприятного» жалобы на неправосудие, прошение о наградах за заслуги и милость их победности. «Не прикажет ли ваше величество окончить дело Сутерланда?» Екатерина II поморщилась. «Да где же оно?» — наконец соизволила она отозваться. «Здесь. Внеси его сюда и положь на столике, а после обеда в обычный час приезжай и доложи». Державин исполнил ее приказание, откланялся и поехал домой. Екатерина II погрузилась в чтение русских летописей. Она искала в них оправдания своему царствованию, собственным слабостям, толь часто влиявшим на ход ее самодержавного правления. Судьбы князей, междоусобицы и распре, дворянские интриги — все как будто бы подтверждало это. Род человеческий, писала царица, везде и по вселенной единакий имел страсти, желания, намерения и к достижению употребляя нередко единакие способы. Когда императрица отвлеклась, наконец, от своей рукописи, она обнаружила на столике изрядный тючок. Удивляясь, откуда вы ему быть, кликнула Попова — «Что это еще за бумаги?» — встретила она его в чрезвычайном гневе. Попов сузил свои хитрые татарские глазки. «Не знаю, государыня. Видел только, что их Державин принес». «Державин!» — вскричала Екатерина II. «Так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобиевским делом?» «Нет. Я покажу ему, что он меня за нос не поведет». Пусть его придет сюды. Явившись в назначенный час, Державин попросил доложить о себе. Ответили велено ждать. Наконец от государыни вышел граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, оберпрокурор Синода и известный собиратель старины, открывший впоследствии слово о полку Игореве. Он готовил к изданию «Русскую правду» и снабжал Екатерину II материалами по отечественной истории. Против его обыкновения, Мусин Пушкин весьма сухо поклонился поэту. Тот, недоумевая, еще более проследовал в кабинет и нашел государыню в ярости. Лицо ее пылало огнем, скулы тряслись, тихим, но грозным голосом она молвила. «Докладывай», — Державин спросил. «Как? По краткой или пространной записке?» «По краткой». Он начал читать... Но она, отвернувшись, явила Державину свой грациозный профиль и, видимо, почти не внимала ему. Державин кончил читать, встал со стула и, унимая раздражение, осведомился, что приказать изволите. Екатерина II снисходительнее прежнего сказала, «Я ничего не поняла. Приходи завтра и прочти мне пространную записку». Срывающимся голосом поэт возразил, «Не поняли, как отсутствовали мыслями». «Давайте я еще раз прочту». Она махнула рукою, пошла от него прочь, но Державин, распалясь, схватил ее за конец мантильи. Тогда Екатерина II закричала на самой высокой ноте «Попов!» Тот вылетел из соседней комнаты. «Побудь уже здесь, Степан Васильевич! Этот господин, кажется, прибить меня хочет!» На другой день Державин, однако, был принят милостиво. Екатерина II даже извинилась, что вчерась горячо поступила, примолвя, «Ты сам горяч, все споришь со мною». «О чем мне, государы, не спорить?» — миролюбиво отвечал Державин. «Я лишь читаю, что в деле есть, да и виноват ли я, что то ли неприятные вещи должен вам докладывать?» «Ну, полно. Не серчай, прости меня. Читай, что принес». Поэт перечислил, кем сколько казенных денег из кассы Сутерланда забрано. Первым был назван князь Потемкин, который взял 800 тысяч. Указав на то, что он многие надобности имел по службе и нередко издерживал собственные деньги, царица приказала погасить долг за счет государственного казначейства. Далее шли князь Вяземский, граф Безбородко, Вице-канцлер Астерман, Марков и прочие бояре, сын их она приказывала взыскать, других простить. Среди прочих сумм оказалось и 15 тысяч рублей, выданных Сутерландом некоему стряпчему по делу с графом Моценегом. «Ваше Величество, — пришипеливая, сказал Державин, — надо бы исследовать, куда потрачена сия сумма, как дело Моценега рассматривал один я, «Могут подумать, что деньги пошли мне на подкуп», — помолчав, Екатерина II равнодушно заметила. «На что исследовать? Ведь это за всеми видится», — державина сие поразила. Он снес холодный, обидный ему ответ, решив, что все равно докажет свою чистоту. «Но вот среди должников покойного Сутерланда открылся и великий князь Павел Петрович». Екатерина II тут же начала жаловаться, что он деньги мотает. «Строит беспрестанно такие строения, в которых нужды нет. Не знаю, что с ним делать», — с неудовольствием проговорила она, как бы ожидая от докладчика одобрения своим мыслям. Не умея играть роли хитрого царедворца, Державин потупил глаза и не говорил ни слова. «Что же ты молчишь?» — уже негодуя подступилась императрица. «Государыня!» — тихо сказал Державин, закрывая бумагу. «Наследника с императрицей я судить не могу». Екатерина II вспыхнула. «Поди вон!» В крайнем смущении, не зная, как ему быть, поэт направился в комнаты фаворита Платона Зубова. На него перешли многие из тех должностей, кои прежде занимал Потемкин. Был назначен генерал-фельдцехмейстером, новороссийским генерал-губернатором, начальником Черноморского флота. Вместе с тем юный фаворит избегал интриг, во всем подчинялся воле Екатерины и был глупый и имел доброе сердце. «Вступитесь хоть вы за меня!» «Платон Александрович», — сказал сокрушенно Державин, «поручают мне неприятные дела. Я докладываю всю истину, что есть в бумагах, а государня гневается» и теперь по сутерландову банкротству так раздражилась, что выгнала меня вон. Я ли виноват, что ее обворовывают?» Зубов его успокоил и обещал в тот же вечер замолвить словцо перед императрицей, но поэт надулся и решил в который раз быть осторожным. Екатерина II, тотчас приметившая, что он сердит, начала спрашивать о прихварывавшей жене, о домашнем быте, И не жарко ли ему, и не хочет ли он пить? В прежний случай он позабывал свою досаду, но тут, не вытерпев, вскочил со стула и крикнул в выступлении. «Боже мой! Кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я наложил на себя клятву, чтобы после вчерашнего ничего вам не говорить, но вы делаете из меня что вам угодно!» Екатерина II засмеялась и сказала. Неужто это правда? Но эту свою способность вертеть людьми, подчиняя их себе, она не только прекрасно за собою знала, но довела до совершенства. Иными словами, императрица умела выигрывать сердца и управляла ими, как хотела. Державин чувствовал, как истаивает в нем раздражение, уступая место обычному добродушию. И, мгновенно угадав в нем эту перемену, Екатерина II вдруг переменилась сама, кротко и ласково поглядела на своего кабинетского секретаря и взяла его большие грубые руки в свои. Гаврила Романыч, дружок, позабыл ты свою Филицу. Спой нам, соловушка, спой, голосистый. Хорошо, матушка, смело отозвался он. Только придется вам обождать. Вспомните слова Ломоносова. Музы не такие девки, которых завсегда изнасильничать можно. Что делать? Уже несколько раз принимался Державин за похвальные стихи Екатерине II, запираясь по неделю дома, но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом. Не собрался с духом, чтобы воздавать ей такие тонкие похвалы, как Воде Филица и тому подобных сочинениях, которые им писаны были не в бытность его еще при дворе. Вблизи все выглядело иначе, чем издали. И вот охладел так его дух, что Державин почти ничего не мог написать в похвалу выстарившейся императрицы. Вечером в своем кабинете он снова тужился настроить лиру на сладкоголосный лад, Ан он вышло совсем иное. Помня дворские хитрости, беспрестанные себе толчки, начертал он на плотном светло-синем листке с золотым обрезом, предназначенном для подношения Екатерине II. Поймали птичку-голосисту, и ну сжимать ее рукой, пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят «пой, птичка, пой».